28.6.24 Новый день, и опять от тебя ни привет, ни ответ. Даже из Владивостока что-то доходит, а из Тайц ничего. Подают книжки стихов с Тихого океана. Почтовая Бандероль, Арсений Несмелов, хорошие стихи. Арсений Несмелов, уступы. Звонил Ксении и узнал, что в Петербурге все благополучно. Это у них. Но если бы у тебя что-нибудь было, знали бы и там. Убежден, что кто-нибудь у тебя гостит, нюня или мама, и с ними тебе не весело, ни одиноко, не хорошо, не плохо, и во всяком случае не до меня, не до судьбы, не до роз, не до всякой этой, как в таких случаях говорят, пропуск, фантастики. Очень печально и обидно. Черт их дернул загостить как раз в эту неделю, Когда я спиритизмом занимаюсь и твой дух вызываю, а они его держат. Виноват, пардон, ба. Да, передала ли тебе Гита мои письма? Или лучше сказать, когда она их тебе передала? Ну, не томи же меня и пиши. Ну, милая, милая, милая. Будто у меня мало неприятностей и печалей. Как на грех я еще этим нетерпением зарядился и оно растет, день, другой, третий. Это как три части большого романа, и ты молчишь в трех частях. Невозможно растянутая часть без главного лица, тоскливые, пустынные, читать нельзя. Главное лицо, главное лицо, явись, стройное, боготворимо своя, наполни мне день. Главное лицо, ты видишь, я уже тоже не пишу тебе, Это одна видимость. Как разговаривать с воздухом? Среда, 25 июня 1924. Тайцы. Пишу и страшно хочу спать и плакать. Я получила в понедельник утром письмо по почте. Письма получаются быстро и аккуратно. И в понедельник днем Нюня привезла мне два заказных И деньги с желтой бумагой. Я, вероятно, не успею обо всем сегодня сказать. И даже не могу говорить о главном, буду писать о том, что первое подвернется под перо. Так вот, в этих письмах, во всех, ты начинаешь с того, что верно мне от чего-то грустно. В день их получения слезы навертывались и подступали, все нарастая к ночи. Капочка с тех пор, как я тебе написала, простужен, то есть у него насморк. Ты пишешь в письме о том, что капочку ты должен был впустить к себе раньше. Знаешь, Боря, капочка — это пулька, которая попала мне прямо в сердце. Удалить ее — верная смерть. Жить с нею можно, но бегать, быстро ходить, волноваться, не чувствовать ее — принадлежать своим желаниям нельзя. Я никогда не буду здоровый. А Капочка чудный, хорошенький, благородный, у него отрасли волосики, окрепли ножки, он сидит, и кажется мне, что сегодня треснула внизу десна, и я жду со дня на день, что покажется беленький зубок. Ох, Боречка, как трудно мне и тревожно! Твое желание прислать мне нательное письмо и желтая бумага и лиловый сургуч, один из тех, которые тебе так нравились, и так хотелось их тебе употребить, и ты тогда еще не знал, когда и где, большое-большое тебе спасибо. Но, боричка слушай, лучше приезжай летом, а не осенью. Осенью переезд с дачи, значит, жизнь в Петербурге». Надо будет кое-что Жене пошить, шубку, пальто, платье теплое, всякие хлопоты. Я не хочу с тобой встретиться опять в присутствии заботы. Не покупай мне маркизет, а приезжай на этот червонец. Дорога в один конец стоит восемь рублей. Летом, когда хочешь, лучше, когда поспеют ягоды. Будем собирать на перегонки, думаю, через две недели. Но не страшно ли тебе? Ведь я от искусства за много верст. Я худа и в веснушках, и думаю, что стара. Хотя в лучшие дни, если б не постоянная озабоченность моим мучительным дорогим крошкой и боязнь его оставить на полчаса, я вот-вот готова поверить, что мне пятнадцать. Потому что безделье, деревня, одиночество и феня, бывшие уже и тогда и никогда и теперь не спрашивающие у меня, что купить, что сделать, а только говорящие «Ну, Женя, пора вам молока выпить или идите обедать». Но, Боря, я и сама страшусь твоего приезда. Ты чувствуешь себя изменившимся, я нет. И тебя другим не вижу, а все по-старому. Со слабой охотой соглашаешься ты, в моем воспоминании выйти со мной погулять, etc. За себя же я боюсь, что в одиночестве сдерживаемая нервность обрушится на того, кто не раз уже сносил ее проявление. Но самое ужасное, Боря, если я поверю, если я замечтаю, если я увижу сказку и если ошибусь, я возненавижу тебя с такой злобой, слабые отблески, которые ты замечал». Будь, Бога ради, осторожен. Твои письма для меня пока книга. Я не знаю, поймешь ли ты, что я этим хочу сказать. Помнишь, как ты говорил мне про письма и стихи Цветаевой, что они написаны поэтом и это дань поэтическому темпераменту, а не реальному чувству? Спокойной ночи. Не буду скрывать, даже вскользь употребленное имя Цветаева, Марина... Скребут по сердцу, потому что с ними связаны горькие воспоминания и слезы. Еще несколько слов относительно приезда. Ты потратишь на поездку неделю. Это не оторвет тебя от дел и Москвы. На обратный путь верно сумеешь получить за что-нибудь в Питере, и если нет, из предназначенных мне. Недельные твои расходы тоже отпадут быть может до скорого свидания если приедешь я попрошу тебя привезти клей лучшешие кроличий лак или очищенную нефть и цинковых белил в порошке я даже за этим не могу отлучиться в город двадцать девять шестого двадцать четвертого воскресенье сейчас получила прочел твое письмо спасибо Теперь тороплюсь это написать, и буду писать, как ты говоришь, что под бюро подвернется, потому что хочу его скорее на вокзал отвезти. Таким путем оно может статься, обгоняя целый поток тех несправедливых писем, что я успел написать тебе в последние дни. Но я так скучал по тебе, так ждал сегодняшнего. Я хандрил, я раздражался, и, главное, только в последнем я умудрился подумать о том, в субботу ли ты, в день приезда Гиты в Питер, получила мои письма, как все время был в этом уверен. И вот теперь из сегодняшнего узнаю, что только в понедельник. Я же рассчитывал, что в субботу, и твое молчание томило меня, мучило, теперь прости».